Глава тридцать шестая. Годс Эшлин проскользнула в город мостов и костей, как кинжал в консульскую грудь. На арене позади нее набухали звуки паники. Сердце девушки запело, когда все городские соборы издали похоронный звон. «Черная мать! Она это сделала!» Ванянка закусила губу, сдерживая яростную улыбку. «Она это сделала!» Эш пошла быстрее, мимо каналов и извилистых улочек района Костеродных. Наверху горели три солнца. Царила невыносимая духота. Пот пропитывал одежду насквозь. Она бы сделала передышку, но, по правде, у неё не было на это времени. Судя по нарастающим звукам хаоса, Новость о гибели Скаевы распространялась по городу, как лесной пожар. Скоро Красная Церковь узнает, что их любимые покровители мертвы, и вся ярость околитов матери священного убийства падет на их головы. Ей нужно было встретиться с Меркурио в Некрополе, а затем с Мией в Гавани. Оттуда они смогут уплыть в синюю даль, где ни один клинок, или член духовенства их не найдет. Тогда можно будет отдохнуть, отдышаться, обнять Мию и никогда больше не отпускать. Эшлин шла в тени ребер, пересекла широкий мраморный мост правой руки. Воздух медленно наполнялся песней звонких колоколов. По городу эхом раскатывались панические крики. Мимо пробежал мальчишка, округлившимися глазами, размахивая шляпой и крича во всю глотку. «Консул и кардинал убиты! Ассасин!» — раздался еще один далекий крик. «Ассасин!» Ванянка добралась до кованого забора, ограждавшего дом мертвых Готсгрейва. Скользнув через высокие ворота, подошла к двери и с рельефно вырезанными человеческими черепами и спустилась в промозглые тени некрополя. Быстрая и тихая, она кралась по извивающимся туннелям из бедренных костей и ребер к склепу какого-то давно всеми забытого сенатора. Нажав на маленький рычаг, чтобы открыть потайную дверь в кучке пыльных костей, наконец, скользнула в коридоры часовни Красной Церкви. В темноту, в тишину и в безопасность. Эшлин помчалась к просторной спальне Мии, подхватила небольшой кожаный мешок с драгоценным мечом из могильной кости. Глаза вороны на рукояти мерцали красным в тусклом свете. Ваонянка обвела взглядом пустую кровать, пустые стены, пустую тьму. И, развернувшись на пятках, кинулась обратно по коридору к кабинету Меркурио. «Ты готов, о...» Сердце Эшлин замерло в груди. За столом Меркурио, сложив руки под подбородком, сидела пожилая женщина с вьющимися седыми волосами. С виду Она казалась милой старушкой. Ее глаза мерцали, пока она осматривала Эшлин. Хоть женщина и сидела в кресле епископа, она выглядела бы уместнее у домашнего очага с внуками на коленях и чашкой чая в руке. «Достопочтенная мать друзила», — выдохнула Эшлин. «О, нет». «Юная донна Ярнхайм», — ответила старушка, — «я перестала быть достопочтенной матерью с тех пор, как из-за твоего предательства погиб лорд Кассий. Теперь я леди Клинков». Эшли накинула взглядом кабинет. Во мраке стояли еще четыре фигуры — Её поджидало всё духовенство Красной Церкви. А Алея со смертельно чёрным взглядом и кроваво-алыми губами, Паукогубица в изумрудно-зелёном платье, Маузер с глазами старика и улыбкой юноши. И, наконец, Солис, чьи незрячие глаза смотрели в потолок, но всё равно умудрялись испепелять её взглядом. Рука Эшлин сомкнулась на мече Мии из могильной кости. «Где Меркурио?» требовательно спросила она. «Епископ Готсгрейва уже вернулся в Тихую Гору», сказал Солис. «Он пытался оказывать сопротивление», добавил Маузер. «Боюсь, нам пришлось навредить ему». Паукагубица смотрела на Эшлин блестящими чёрными глазами. «Некоторые среди нас очень надеются, что тоже можно будет сказать о тебе, дитя». «Прошу», — Друзила показала на стул перед собой. «Присаживайся». «Или что?» — спросила Эшлин, разозлившись. Ты не можешь убить меня, как отца, старая сука. Карта нанесена на мою кожу архимическим путем. Если я умру, она навеки будет утеряна. Прошу, присядьте, Донна, Ярнхайм, — раздался голос. Из спальни Меркурио вышел мужчина, и живот Эшлин наполнился льдом. Он был высоким и до боли красивым. Тёмные волосы проредили едва заметные седые прожилки. На нём была длинная тога насыщенного фиолетового цвета и золотой венок на лбу. «Нет!» — выдохнула Эшлин. «Если бы мы желали вам смерти...» «Вы бы уже давно погибли», — сказал консул Скаева. «Так что, пожалуйста, присядьте, прежде чем нам придется прибегнуть к неприятным мерам». «Вы мертвы», — прошептала Эшлин. «Я видела, как вы погибли». «Нет», — ответил Скаева. «Хотя признаю». Сходство было поразительным. Глаза Эшлин округлились от осознания. тихо, прошептала она. «Мариэль! Она наделила кого-то вашим лицом!» «Ты всегда была смекалистой, Эшлин!» — улыбнулась Алия. «Надеюсь, вы простите меня за сопутствующую драму», сказал консул Скаева. «Но подобные ухищрения просто необходимы людям с таким количеством врагов, как у меня». Эшлин всмотрелась в их лица. Шестеренки в ее голове закрутились. Они знали. «Они знали все это гребанное время», Но почему они позволили нам, если только они не хотели, чтобы мы, как головоломка без недостающих элементов, все они встали по местам? — Вы хотели убить кардинала дома прошептала она, — но не могли нанять для этого церковь. Его защищала красная клятва. Лишь клинок смог бы его прикончить, но это должен был быть клинок, готовый предать духовенство. Таким образом, репутация церкви сохранена, а ваш враг все равно мертв». «И когда я предстану перед обожающей толпой Годсгреева чудесным образом выжив. «Они полюбят вас еще больше и лишатся всех сомнений насчет опасностей, грозящих нашей республике, что купит вам четвертый консульский срок». «О, нет!» Скаева улыбнулся шире. «Этот венок уже куплен». Но жестокое убийство великого кардинала на глазах у всей столицы во время самого священного праздника аа, Скажите вместе со мной, Донна Ярнхайм, вечные, чрезвычайные полномочия. Губы Эшлин скривились в насмешке. Ну и эго у этого мудака! Девушка откинула свой мешок и чуть ли не с легкомысленным презрением плюхнулась на предложенный стул, а затем закинула ноги на стол Меркурио прямо перед лицом Друзилы. Женщина сердито на нее посмотрела, но в руке Эш по-прежнему был меч из могильной кости, ее пальцы барабанили по рукояти. «Все предусмотрели, да?» — спросила она консула. «Достаточно. Кроме той части, в которой Мия похитила вашего сына». Улыбка медленно сошла с губ с Каевы. «Это было прискорбно», — ответил консул. Его челюсти пошли желваками. «Мальчик не должен был сопровождать моего двойника на торжество. Моя жена... Видите ли, она не может иметь детей. Поэтому она часто ему потакает, возможно, даже слишком». Губы с Каевы вновь изогнулись в смертельной улыбке. «Но да не важно. У меня есть любимый учитель, а теперь и любимая» и какой бы она ни была хладнокровной, думаю, даже моя дочь не причинит вреда своему брату». Земля ушла из-под ног Эшлин. «Дочь?» Девушка почувствовала какое-то движение позади себя. Быстро оглянувшись, увидела худого бледного юношу с пронзительными голубыми глазами в двери кабинета, одетого в чёрный бархатный камзол. Он хранил молчание, как всегда, но нож в его руке выглядел достаточно остро, чтобы порезать солнечный свет на шесть кусочков. При их последней встрече он был закован в цепи иллюминатов. И всё из-за её предательства. Эшлин могла поспорить, что он из тех, кто таит злобу. «Как оно? Тише!» — спросила Эшлин. Позади него виднелись и другие люди, хмурые, сердитые, все клинки, без сомнений. «Время идти, Эшлин!» — сказала Друзила. «О, нет!» — протянула та. Можно я еще ненадолго задержусь и послушаю злорадство консула? Мне так нравится слушать, как этот мудила хвастается, что все продумал». «Вы не согласны, Донна Ярнхайм?» — улыбнулся Скаева. «Боюсь, вы меня обязываете, консул Скаева», — улыбнулась в ответ Эшлин. Поскольку человек, который все продумывает, мог бы догадаться заглянуть в мой мешок, прежде чем я его уронила, а человек, который не столь влюблен, в свой собственный ёбаный голос мог бы услышать, как загорелся фитиль бомбы внутри. Глаза Друзилы округлились. Эшлин прыгнула в сторону, когда ее мешок взорвался с громоподобным шумом. Салиса откинула в стену, в противоположной части кабинета. Духовенство загорелось архимическим огнём. Тиш вылетел за дверь, его камзол объяла пламенем. Остальных клинков разметала по коридору, как горящую солому. Эшлин вскочила на ноги и побежала. Из ушей шла кровь, одежда дымилась, В голове всё плыло из-за взрыва. Держав в руке меч из могильной кости, она помчалась через некрополь, а несколько клинков церкви гнались за ней по пятам. Петляя по извилистому лабиринту, она добралась до верхнего уровня и выбежала на кладбище. Три солнца ударили ей в спину. Ей нужно было добежать до гавани. Нужно! Кинжал вонзился в заднюю часть её бедра, задевая кость. Ванянка закричала и споткнулась, раздирая ладони и колени о каменные плиты. Сцепив зубы, она перекатилась и вытащила кинжал. С трудом поднявшись, увидела четырёх клинков, мчащихся прямо на неё. Тихие и мрачные, глаза сужены до щелочек. Убийцы все как один. Каждый из них — буря, которая не жалеет тех, кто в ней утонул. Эшлин подняла меч Мии, посмотрела на убийц и мрачно улыбнулась. «Полагаю, вы должны взять меня живьем. Заранее прошу прощения». «Да», — сказала руководящая ими женщина, — «нам тоже жаль. Ваонянка моргнула, перед глазами всё поплыло, мир закружился, она посмотрела на кровь на своих дрожащих пальцах, на кровь, сочащуюся из раненого бедра, на клинок, который ранил её, и, наконец, заметила странный цвет стали — яд. «Наверное, мне стоило этого ожидать» пробормотала девушка. По ней прошел мрачный холодок, на запятнанной кровью кожи выступили мурашки. Высоко над головой светили солнце, но здесь, в Некрополе, тени были темными, чуть ли не черными. Позади клинков вырос силуэт в плаще с капюшоном. В его руках были зажаты клинки из могильной кости. Неожиданный гость атаковал ближайшего ассасина и снес ему голову с плеч. Другие быстро развернулись и подняли оружие. Но силуэт двигался со скоростью молнии, разя первого, второго, третьего. И не успела Эшлин моргнуть, как все четыре клинка лежали мертвыми и истекали кровью на каменной плитке. «Зубы пасти!» Прошептала она: не человек. Это было ясно. О, под этим плащом угадывались очертания мужчины высокого и широкоплечего, но его руки безной кровь. Руки, сомкнувшиеся на рукоятях клинков, были черными, сумрачными и полупрозрачными. Пальцы обвивались вокруг рукоятей, как змеи. Эшлин не видела лица, но в черноте капюшона извивались щупальца, опуская его ниже, чтобы скрыть лик хозяина. И хоть на улице царил истина свет, и в небе пылали три солнца, дыхание существа срывалось белым облачком с губ, и все тело Эшлин дрожало от озноба. «Кто ты?» Существо откинуло капюшон, бледная кожа, дреды извиваются, как живые существа, кромешно-черные и пустые глаза. Но даже яд, курсирующий по жилам, от которого темнело в глазах, не помешал Эшлин узнать его лицо. «Здравствуй, Эшлин», сказал он. «Бездна и кровь, Выдохнула она. Тьма начала смыкаться. «Трик!»